Алина, Аркадий. Он, она. Глава первая. Игорь, давай поговорим. Вась, мы разговаривали об этом тысячу и один раз. Обследовались, кстати, тоже. Ты всего один, не преувеличивай. Это я за последние четыре года объездила всю Европу в поисках лучших клиник. Прошла сотни обследований, сдала такое же количество всевозможных анализов. Может, стоит обследоваться еще раз? «Ну нет!» – машет руками муж. «Мне достаточно того, что четыре года назад мне засовывали палочки для взятия анализов во всякие самые интимные места. Процедура не из приятных». Игорь откровенно кривится, вспоминая все этапы обследования. «Я эти процедуры проходила много раз, и, как видишь, живая. Мне двадцать восемь, тебе тридцать шесть, и мы женаты пять лет. И пора бы уже обзавестись детьми, чтобы стать настоящей семьёй». «Настоящей семьёй?» Можно быть и без детей. Бросает в меня фразу Игорь и осекается. Резко подскакивает, заключая мое лицо в ладони. Василиса, я знаю о твоем желании родить ребенка. Все понимаю, поверь. Но нам еще четыре года назад сказали, что с нами все в порядке. С тобой и со мной. Просто не получается, так бывает. Ты слишком много об этом думаешь. Вспомни, что тебе говорил врач. Нужно отстраниться от гнетущей вас проблемы для того, чтобы она решилась. Отвлекись ты от мысли о ребенке хоть на какое-то время. Окунись с головой в работу, свои проекты и другие занятия. Мне кажется, что этот совет стоит того, чтобы к нему прислушаться. Возможно, ты прав. Обреченно выдыхаю. Понимаю, что Игорь все говорит правильно и по делу. Но желание иметь детей не так просто в себе искоренить. Отстраниться от мыслей о материнстве. Конечно, прав. К тому же у тебя сейчас крупный проект в разработке, интересный, насколько я понял. Займись делом, включись в работу. Вот увидишь, все само наладится. Игорь, словно по-отечески, целует меня в макушку, приобнимает, поглаживая по спине. Мне пора, у меня встреча, буду поздно. Выскакивает за дверь, оставляя наедине со звенящей тишиной большой квартиры в центре Москвы. Я погрязла в мыслях о ребенке. Всепоглощающее желание превратилось в паранойю, подчинив меня полностью. Десятки обследований за последние четыре года вымотали меня. Куда бы я ни приехала, везде один ответ. Вы совершенно здоровы, проблем нет. Но проблемы есть. В отсутствии детей у нас с Игорем. Мой отец Вайнер Марко Валентинович, глава крупной пиар-компании «Артерия», сделавший себе имя и репутацию на очень крупных заказах и известных клиентах. Мы прочно обосновались на рынке рекламы и продвижений, заняв всю нишу, имея собственных клиентов, которые из года в год возвращаются к нам. Несколько лет назад я, получив соответствующее образование, присоединилась к делу отца, заняв должность заместителя от тела разработки рекламы. На пост начальника не метила, решив для начала поднабраться опыта у профессионалов своего дела, которые работают с папой уже много лет. Никто не был удивлен. Я не из папинкиных дочек, которые, ничего не делая, строят из себя бизнес-леди вселенских масштабов. Мне действительно интересно то, чем я занимаюсь. Хочу учиться, развиваться, получать опыт, совершенствуя собственные навыки для дальнейшей работы. Саморазвитие мне интересует куда больше, чем шмотки и килограммы украшений. Отец всегда меня поддерживал в начинаниях. Гордился, что я присоединилась к его делу, включилась в семейный бизнес. Так уж случилось, что я у него единственный ребенок. Сына он так и не дождался. Мама умерла, когда мне было 13, и я тяжело переживала эту потерю. Отец, казалось, страдал еще больше. Второй раз он так и не женился, поддерживая многолетние отношения с Тамарой. Она мне, кстати, нравилась, но... Почему-то узами брака они себя связывать не спешили, вот уже лет десять. Я в личную жизнь отца не лезла. Два взрослых человека способны разобраться сами в своих отношениях, третий тут не нужен. Но на данный момент всех все устраивало в полной мере. Не устраивал отца лишь Игорь, мой муж. Больше пяти лет назад на конференции в Москве познакомилась с Игорем, который на тот момент являлся одним из заместителей управляющего довольно крупной фирмы, работающей в области рекламы. Как-то сразу и совсем неожиданно Игорь обоял меня, нашел подход и привлек внимание. С ним было интересно и увлекательно, работа в одной сфере сблизила нас почти сразу, дав многочисленные темы для обсуждений. Опыта отношений у меня было немного, да и Игорь вызывал исключительно положительные впечатления от общения. Кажется, я влюбилась сразу окунувшись в новое для меня чувство с головой. Проводили вместе много времени, обсуждая общее увлечение, новые проекты и идеи. Ходили в рестораны, театр или просто уделяли время друг другу, прогуливаясь по Москве. Игорь довольно быстро сделал мне предложение, как говорил отец, но я согласилась, потому что на тот момент уже не представляла своей жизни без этого мужчины. Сыграли пышную свадьбу, и папа в качестве подарка молодоженам вручил нам ключи от большой квартиры в центре. Это потом выяснилось, что Игорь не москвич, но в столице живет давно, покоря олимп рекламного бизнеса, пытается найти свое место в жизни. Хочу сказать, у него неплохо получалось, и он весьма преуспел в той фирме, в которой начинал свой путь. Конечно же, после нашей свадьбы муж перешел в компанию отца, тем более... Папа с распростертыми объятиями принимал специалистов с многолетним опытом и достойными навыками. Вот только специалист в лице моего мужа как-то сразу отца начал раздражать. Долго не понимала, что именно так не нравится папе в Игоре. Наши отношения были гармоничными и нежными. От работы муж не уклонялся. Казалось, всячески стараясь угодить отцу. И вообще, Игорь всем нравился, абсолютно всем, как я думала но папа упорно настаивал на том, что он мне не пара. Нет, против нашей свадьбы он не был, наоборот, принимал активное участие в организации торжества. На празднике был счастливым отцом дочери, которая, наконец, обрела свое счастье. Но все это время, всегда и везде я чувствовала, что папа недолюбливает Игоря, постоянно внимательно присматриваясь к каждому жесту, вслушиваясь в каждое сказанное им слово. Вот уже пять лет я бодалась с отцом за право моего мужа на меня и на семейную жизнь. Пока у меня получалось засыпать отца аргументами, дать понять, что мой выбор мужа был осознанным и правильным. Но мне хотелось детей, которых, к сожалению, в нашей семье пока не случилось. Я не теряла надежды, никогда, но сейчас особенно остро переживала по этому поводу, отчаянно желая стать мамой. Выскакиваю из квартиры вслед за мужем. Подземная парковка встречает меня тишиной и непонятными звуками. Темно-оранжевый «Лексус» ожидает свою хозяйку на привычном месте. Когда я покупала эту машину, Игорь сказал, что у меня извращенный вкус, присущий исключительно женщинам. Мужчина никогда бы не купил оранжевую машину. А я купила. С первого взгляда влюбилась в этот автомобиль. Плюхнулась на водительское сиденье и поняла. Моя. «Доброе утро, Василиса Марковна!» Леночка встречает меня в холле компании. «Ваш отец уже на месте». «Спасибо, заскочу к нему». Лифт поднимает меня на 22 этаж офисного здания, половину которого вот уже несколько лет занимает компания отца. Наша компания. «У себя». Не поднимая головы, оповещает Ирина Ивановна, секретарь отца, сколько я себя помню. «К такой...» С шоколадкой не подойдешь и улыбкой не подкупишь. Одним лишь взглядом может растерзать, поставить на место любого. Отец ее ценит, все время повторяя. Если вдруг Ирины не станет, к нему в кабинет будут ломиться все и каждый без перерыва. Только она умеет сдерживать непрерывный поток людей, желающие аудиенции шефа. «Привет, пап!» Отец поднимает голову, отрываясь от документов. Складывает руки на животе. Привычка, выработанная годами, вот только этого самого живота почти нет. Папа в хорошей физической форме. Несмотря на достаток и возможность иметь все и многое, не отъелся, как Боров, не превратился в колобка на ножках, как множество состоятельных мужчин, с которыми я сталкиваюсь постоянно. — Привет! — опирается на стол, сокращая между нами расстояние. — Мне пришел отчет о состоянии счета. Сколько ты ему дала на этот раз? Замираю в ожидании надвигающейся бури в лице собственного отца. Все время забываю, что все финансовые операции, по моему счету, сразу же ложатся на его стол. Чего, рублей? Конечно, рублей! Зачем ему на этот раз? Отец откидывается на спинку кресла, постукивая по столу ручкой. Игорь планирует открыть сеть кафе быстрого питания. И партнера уже нашел, сейчас ведут переговоры. Оправдываюсь, в который раз? И не покидать стойкое ощущение дежавю. Василиса, ты слепая. Какое-то по счету начинания твоего мужа. Пятое, шестое, восьмое. Я сбился со счета идиотских идей Игоря. Пап, на этот раз он все спланировал, рассчитал, продумал. Дочь, как можно быть такой невероятно умной и беспросветной дурой одновременно? А вот это уже обидно, надувая губы. «Словно в детстве». «Зато правда. Ты же знаешь, не умею лить Мне проще в лоб сказать. Чего только Игорек не придумывал. Сеть заправок была. Рестораны азиатской кухни были. Салоны красоты, печатные здания, уличные кафе, аттракционы в парке, даже барбершопы хотел открыть». Папа возносит руки к небу. «Теперь кафе быстрого питания». Вась, тебе не кажется, что он просто выуживает из тебя деньги, откладывая на безбедную старость? Мы планировали стареть вместе. Мы? Мне так не кажется. У него другие планы. Ты не был против нашей свадьбы, насколько я помню? Нет. Не мог я тебе запретить, ты бы меня просто возненавидела, наделала бы тонну глупостей, желая быть рядом со своим лавийским. Я поступил грамотно, не препятствуя вашему браку. Был уверен, через год-два ты наиграешься, поймешь, какое он ничтожество. И сама отдашь ему пинка под зад. Нет же, вот уже пять лет вы строите идеальную семью. Папа выдыхает, переходя практически наш опыт. на шепот. До сих пор жалею, что тогда не познакомил тебя с Рокотовым. Отличная была бы пара. Сердцу не прикажешь. Где гарантия, что этот твой сын старого друга мне понравился бы? Или я ему? Он бы тебе понравился, точно. Статный мужик, умный, интересный, целеустремленный. Несется по жизни, словно локомотив на полной скорости. Интересуется, познает, новое для себя открывает. Когда вернулся из Европы, на ноги поставил бизнес, который Сергей чуть было не похерил. Играл? Интересуюсь. Был слаб напередок. Резко высказывается отец, а я краснею, понимаю о чем речь. Прости, говорю как есть. Женщин было пруд пруди, менял, как перчатки, и каждая стремилась свой кусок оттяпать. Слабохарактерность и ведомость — не лучшие спутники по жизни. Почти все просрал. Вовремя сын вернулся. Разогнал всех открывших рты на бизнес семьи, взял все в свои руки. За несколько лет вернул компанию в топ-20. А друг твой? Умер пять лет назад. Алкоголь и женщины сгубили, но сына поженить успел. Там какое-то выгодное слияние было. Давно рук Рокотова-младшего не видел. Женат на дочери бизнес-партнера. А мог бы жениться на тебе и в моей компании работать. Или в своей, но все равно со мной. Снова отец за старое. Пять лет назад все уши этим Рокотовым мне прожужжал. Но я наотрез отказалась с ним знакомиться. Мне замуж по любви хотелось, а не потому, что кто-то для кого-то выгоден в бизнесе. Пап, снова за свое. «Мой муж Игорь, смирись с этим!» «Вась!» — вздыхает отец. «Не давай больше Игорю денег. Просрет все, а толку ноль! Попомни мои слова. Никаких кафе быстрого питания не будет. Он мог здесь, на своей должности попытаться добиться чего-то. Больше бы толку было и моего уважения». «Он просто хочет иметь что-то свое, понимаешь? Доказать тебе, что тоже умеет, может создавать». Как всегда, защищаю мужа перед отцом, но с каждым разом все меньше и меньше искренности в моих словах. — У него есть ты! Что еще нужно?